Взрывчатки в самом деле хватило как минимум на два быка, то есть мостовые опоры, или на добрых пять диверсий на железной дороге. Но опора у мостка на автомобильной дороге с Белокаменска, где стоял гарнизон, и откуда самая большая через полчаса, подними кто тревогу, от пару бронетранспортеров и танкеток, а если понадобится, то и танков, была только одна. А ближайшие всего за 20 верст и все полем. железной дороги, никто сейчас и не думал. Думали только о том, как все сделать понадежнее, чтобы и вода заряд не повредила, и от вероятного взрыва гранаты неподалеку или на самом плотике не сдетонировало это все к чертовой матери и бесполезно. Думали о том, как вовремя подорвать фугас. Простой ударный взрыватель здесь никак не годился, потому как за время сплава по мелкой и быстрой речушке Доброго десятка ударов о каменистое дно не избежать. Часовой взрыватель, даже два, у Кирилла Степанова, главного отрядного сапера, имелись. Но никто не мог сказать, сколько плотик будет добираться до моста и сколько времени будет находиться у опоры. О том, что придется вытерпеть и что надо сделать самому Сергею Хачериди, никто не думал. Точнее, старались не думать. Каждый отгонял вредные мысли. А уж если не удавалось совсем отогнать, то пытались, чтобы они проскальзывали побыстрее, не углубляясь, мол, берется, а так знает, что и как. Сам плотик сооружали кубанцы, так распорядился Хачериди, то ли с учетом их давнего-недавнего концлагерного опыта, то ли потому, что слушались не Сергея, беспрекословно, сказал, чтобы все выглядело, как две кучки хвороста, с дуру кем-то в Верховье. и плывущие по течению, так и делали. Хотя основа, подводная часть у этих кучек, была из прочного и вязкого граба, подгонялась полежка к полежку, и скреплялись полежки между собой тщательно. Когда сверху, в старательно организованном беспорядке, навалили ветки сучьев, по возможности незаметно перевязав их вдоль и поперек проволокой, то в самом деле получилось сооружение, способная выдержать укусы ружейных пуль, очередь МГ-42, и даже, возможно, не сразу развалится от взрыва ручной гранаты. Плотики соединял двухметровый тросик, точнее трофейный провод связи, скрученный вдвое, и под каждым из плотиков закрепили фугасы. Голь на выдумке хитра, это уж точно. Кирилл вроде бы еще и не знал толком, какой фокус предстоит устроить. И если посоветовался с кем, даже и с самим Серёгой Хачериди, то лишь в самых общих чертах. А вот взял да и прихватил с кухни два широкогорлых десятифунтовых термоса. Один с добрым фунтом пшонки, которую по дороге до зернышка доели вечно голодные пацаны. В термосы аккуратно, с гнездышком посередине, уложили толовые шашки. В гнёздышки вставили по ручной гранате с привязанными кольцем, отрезками парашютных строп в алюминиевых крышках термосов пробили отверстия пропустили в них стропы затем степанов завернул крышки и забил в отверстие по сальнику клочку пакли щедро вываленной в тавате на полчаса хватит пообещал он сергею а стропа не заклинит больше и не понадобится кивнул Хачериди. термосы прикрепили коли морячок сказал принайтовали под самым нижним слоем полешек. Сергей оставил на себе только гимнастерку и галифе, взял в зубы камышинку, в руки обе стропы и первым вошел в стылую воду. Ахая и поскуливая от холода, по четыре человека на каждый плотик, занесли их на быстрину. Какое-то время плотики удерживали, пока Сергей не пристроился под передним и не погрузился весь в воду, а потом отпустили. Но постояли еще в воде по пояс, провожая взглядом две кучки хвороста, которые, подхваченные течением, уходили к излучине. А за этой излучиной находился почти прямой отрезок русла, который просматривался от моста с обеих берегов. Затем только выбрались, стуча зубами от холода на берег, и дед Михий прошептал «Царствие небесное!» и широко перекрестился. И тут с северо-востока, с невидимой еще из-за кустов и мелколесья дороги из Белокаменска, донесся тяжелый гул моторов и характерное шлепание и позвякивание гусениц. Как минимум один танк и бронетранспортер неумолимо приближались и, судя по скорости, могли проскочить мост прежде, чем туда донесет течением плотики. Тогда надежда, и так не слишком яркая, могла попросту погаснуть, Танки-бронник не просто задержат до темноты партизан, вооруженных только стрелковым оружием, и заставят оставшихся в живых уходить по едва проходимым горным тропам. Главное, что путь на запасную базу в обширный и труднодоступный район будет засвечен. Каратели, а среди них наверняка будут не только самооборонцы, которые знают местности и не знают жалости, но и неотвязные альпийские стрелки не дадут оторваться ни на шаг. Кто-то из партизан, конечно, уйдет, прорвется к южному соединению, но их будет немного, и отряд как таковой погибнет. А еще раньше погибнут все, кто укрылся в ловушке каменного провала. Гул приблизился и замер, колонна остановилась перед мостом, тут же донеслись три винтовочных выстрела, а затем хлопнул гранатный разрыв, и почти сразу же заревели моторы. Все замерли, как оцепенели, и вдруг Володя крикнул срывающимся голосом «Да не пустим их, гадов!» и, подхватив наперевес хачеридиевскую «Шкоду», побежал навстречу шуму, к невидимому еще мосту. И без команды, нарушая только что принятый план атаковать только после взрыва, два десятка партизан бросились вперед. Первым на их пути был пост полицаев. Хибарка, навес, небольшая вышка. Партизан здесь явно не ждали. И первые же выстрелы и очереди из автоматов оказались убийственными. С вышки не раздалось ни выстрела. Обоих полицаев срезал Саша одной очередью. Замертво свалились и оба курильщика под навесом. И только из домика кто-то попытался отстреливаться. Да лохматая караульная овчарка металась какое-то время. То зло скалясь на стремительно набегающих партизан. то оборачиваясь к убитому хозяину. Она еще была жива, визжала и скулила, и пыталась дотянуться зубами до простреленного бока, когда ахнул сдвоенный взрыв, и над деревьями взметнулся столб дыма и какие-то ошметки, и через мгновение, захлебываясь в стремительном лае, загремела пила Гитлера. «А ну, давай туда!» — крикнул Коля-морячок, и первым бросился к мосту. Володя, с тяжелой для него и неудобной шкодой, сначала чуточку отстал, а затем, повинуясь какой-то неясной догадке, свернул налево, продрался через кусты и выбрался к самому берегу, примерно в тридцати метрах от моста. Бык, средняя опора, был срезан двойным взрывом, железобетонное полотно, хотя и не развалилось, но выгнулось и наискосок свалилось в реку, и у нижней части этого наискосок. Там, где клокотали и напирали короткие студеные волночки, в самой что ни на есть беспомощной позе, гусеницами и колесами кверху, друг на дружке, лежали большой угловатый бронетранспортер и танкетка Т-1. Еще один бронетранспортер, каким-то чудом не упал, удержался задними колесами, зато щелястая его рыло висело в трех метрах над водой. Несколько немцев уже сумели выбраться из нелепо висящей машины, На левый берег двое еще выбирались. Вот по ним и резанул Володя из «Шкоды» и метко. Оба свалились куда-то в передок бронетранспортера. И тут же справа донеслось «Ура!» И, перекрывая грозный лай МГ-42, застрочили автоматы и захлопали винтовки. Предмостное укрепление на правом берегу, которое сейчас штурмовали партизаны, с того места, где оказались кубанцы, не было видно. А вот левый берег просматривался прекрасно. Его оба пулеметных гнезда, обложенных мешками с песком, и окопчики, куда попрыгали уцелевшие фрицы. Пацанов немцы, похоже, не успели разглядеть или не сразу оценили угрозу. Такие вещи в бою даром не проходят. Фланкирующие пулеметы три автомата с расстояния чуть больше трех десятков метров — это вещь смертельная, даже если стрелки не самые лучшие. Ближайший кубанцам фашистский пулемет замолчал, его ребристый ствол задрался в небо, и как минимум трое фрицев дернулись и повалились на дно окопов, а еще трое перестали стрелять и спрятались. А вот до дальнего пулемета на левом берегу достать вроде не получалось. Володя быстро, почти похочеридевский, сменив магазин и передернув затвор, сошел в воду и, удерживая равновесие, Высунулся из-за берегового выступа. Тут же по воде резанули фонтанчики густой автоматной очереди. Володя отпрянул, но через миг опять чуть высунулся и почти вслепую разрядил пол магазина. Отпрянул, вновь высунулся и тут же спрятался. Немецкий автомат, конечно же, пролаял, но коротко всего три выстрела. Вот тут-то... Володя высунулся еще раз и уже прицельно ударил по ближнему окопу правого берега, где Фриц как раз перезаряжал свой рейнметал. Выше, бери мать твою! Вдруг совсем рядом раздался крик. На мгновение для Володи и для всех Кубанцев перестал существовать грохот ожесточенного боя и понимание смертельной опасности. Христа ради! завопили они в четыре глотки. Это и в самом деле был Сергей, синий как покойник, со струйкой крови выбивающейся из уха, цепляясь бодренными руками за ветки и камни по самой кромке, по пояс в быстрой воде, он пробирался к ним. Добрался до выступа и пытаясь обогнуть его, едва не упал, но не упал, подхватили, вытащили на берег. Толик, единственный, кто оказался в стёганке, Остальные в рубашках и гимнастерках. Мигом сбросил ватник и попытался укрыть хачариди. Но Сергей, не произнеся ни слова, перехватил стеганку и надел как следует. В рукава даже застегнул на крючок. Затем решительно взял у Володи шкоду, сунулся к выступу. И только тут обмяк, и непременно бы свалился в воду, если бы пацаны не поддержали. оттащили к обрыву, и то ли тепла ради, то ли от пуль прикрывая. прижали его спинами. А тем временем пятеро партизан во главе с Колей Морячком, остальные десять, в том числе Айдер, второй хачеридиевский оруженосец, остались лежать, срезанные пулеметным и автоматным огнем. Добрались до окопов и еще не подавленного пулеметного гнезда. Через три минуты в живых от них осталось четверо, все раненые. Саша тяжело, но и от фрицев на этом берегу. Никого. Только из обложенного мешками с песком гнезда на том берегу бил и бил короткими прицельными очередями МГ-42. А в нишке окопа, рядом со срезанным Володиной очередью автоматчиком, прямо как по уставу, лежали три ручные гранаты. Матерясь издавленно постановая, когда приходилось опираться простреленной левой рукой, глав старшина Игнатьев дополз до края мелкой траншеи. и, не вставая, бросил через речку гранату. Она не долетела метра три, упала на бетонное полотно, еще раз отскочила и взорвалась, рассадив гусеницу в перевернутой танкетке. Пулеметчик тут же прочесал очередью поверх траншеи, откуда вылетела граната, и замер, выжидая. — Вот ведь паскуда! — посетовал Игнатьев. Потом выдернул чеку обеих гранат, вскочил. и бросил их в направлении пулеметного гнезда. Упасть в траншею он не успел. Две пули просекли форминку. Но эта очередь оказалась последней. Гранаты взорвались с интервалом в четверть секунды, и обе в огороженной мешками огневой точке. Укрывалось в ней четверо фрицев. Все там остались. Спустя сорок минут из Белокаменска Прикатили два мотоцикла и тяжелый грузовик с автоматчиками. Картина была ясна. Взорванный мост, разбитые пулеметные гнезда, безвозвратно утраченная танкетка и один бронетранспортер. Второй удалось вытащить. На правом берегу все было тихо. Переправляться в сумерках. Герр лейтенант щел нецелесообразным, а к утру, туда, на правый берег, подоспели передовые группы зондеркоманды. которая шла по следу партизан, и саперы навели временную переправу. Следы боя и тела своих солдат убрали, но никакого представления о том, сколько было партизан, каким оружием они действовали и в какую сторону ушли, составить не удалось. Один единственный автоматчик, который уцелел в предмостном укреплении на левом берегу, оказался контужен и ничего толком сказать не смог. На запасную базу мы добирались четыре дня, припасов почти не оставалось, рация тоже оказалась повреждена, раненых стало вдвое больше, а тех, кто мог нести, помогать и держать оружие, осталось куда как меньше. Есть было нечего, и пришлось собирать орехи, дикие яблоки и терн. Голод принуждал острее всматриваться во все, чтобы хоть чем-то поживиться. Встречались погашенные костры, И ребята долго и тщательно изучали и расследовали, определяли, кто их жёг, немцы или партизаны, татары-добровольцы или румыны, много ли было людей у костра. Приметы попадались всякие. Если вокруг валялись консервные банки, то это означало, что возле костра были оккупанты. Об этом же говорили и пуговицы, и пустые пачки от сигарет, и патроны, и гильзы, и следы откованных подошв, и окурки. Кроме того, их костры были неподалеку друг от друга и от просек. Пепел же, который встречался в глубине леса, говорил о том, что костер шкли партизаны, или, во всяком случае, не фашисты, которые обычно в лес не углублялись. У партизанских костров попадались окровавленные бинты или оторванные от белья рукава, подол рубах, окурки попадались редко и встречались то из бумаги газетной. то из листков, вырванных из книг. По цвету этих клочков определяли, как давно или недавно жгли костер. Если же окурок был не с конца сожжен, то в нем оказывался обычно не табак, а махорка самосада или же труха тертого листа, которая прилипала к бумаге. Такие окурки потрошили, сыпали вместе и курили сами. Чтобы не распылять на несколько самокруток, делали одну большую и курили по кругу. У партизанских костров поживиться было нечем, а вот у немецких иногда попадались консервные банки, в которых когда-то были мясо, рыба или еще какой-нибудь продукт. И их собирали, кипятили в них воду и сливали в общий котелок. Еще раз кипятили и выпивали. А потом, когда мы уже совсем закрепились на своей новой базе, случилась эта история с испанцами. «Все-таки удивительный народ, согласись. Но и нам тогда досталось. Нет, конечно, что ты. Не столько из-за них, сколько из-за предателей. А еще, от того, ты ведь правильно сказал, что мы им, гадам фашистским, покоя не давали. Сидели б мы тихо, как мыши в горах, так они б нас и не трогали. Но разве для этого мы оружие взяли, чтобы сидеть и не высовываться?» «Да, испанцы...»